Глава 17. Маша. Пойдем Дашуль», — Шуль, просто продолжаю вести дочку, не отвечая на ее вопрос. А папа! встревоженно спрашивает она. Опять Даша его папой называет. Сережа специально ее так приучил. Но зачем? Он же не знает, что это его ребенок. Для чего ему это все? Дядя Сережа пока занят, акцентируя на дяде. Видишь, у него важные дела. Вон как руками машут. Лысый мужик там вообще разошелся. Пытается что-то доказать Сергею, причем, как могу понять, с угрозами из позиции силы. А я Сережу знаю. Ему такое ой, как не нравится. Уже предвижу, как он отреагирует. Ой, что там сейчас начнется. Так что нужно быстрее убираться с глаз. К дороге подходим вовремя. Как раз включается светофор для пешеходов. Тяну малышку дальше. Вот только она идет слишком медленно. Приходится чуть ли не тащить. Давай, Дашуль, нужно скорее дорогу переходить. Я к папе хочу, конючит она. А еще хочу показать, как на кровати я прыгаю. Она такая большая, больше батута. Выпучив глаза, расправляет руки в стороны. Это у папы волшебной башни. Когда мы к нему поедем? Перейдя дорогу, пересекаем не широкий тротуар и проходим мимо торца многоэтажки. Скрываемся во дворе жилых домов от находящихся на парковке мужчин. «Да шуль!» — склоняюсь над моей малышкой. «Мне пока тяжело после перенесенного, но держусь. Стараюсь объяснить как можно мягче. Дядя Сережа нам помог. Он хороший. Спасибо ему большое, но у него очень и очень много дел». Ему не до нас. Теперь он дальше будет все время работать, а мы дальше сами. С каждым моим словом у Дашеньки глаза все больше и больше увлажняются. «Мы больше не будем с ним видеться», — заканчиваю я. «Нет!» — вместе со слезами вырывается из моей дочки. «Я к папе хочу! Ну, мам, пойдем к папе! У него есть на нас время!» Она раз за разом дергает меня за руку, пытаясь утащить обратно, вернуться к Сереже. Мамочка, ну пожалуйста! Малышка обреченно смотрит на угол дома, за которым уже не видно происходящего на парковке больницы. Прохожие на нас оглядываются. Одна тетка, так и вовсе долгое время провожает нас взглядом. Давай, дашулю, успокойся! прошу ее. У Сережи правда много дел. У него, наверное, и невеста своя есть, скорее всего, несколько. Зачем ему мешать? «Я прогоню их всех!» — в надрыв ревет Даша. «Или папу попрошу прогнать. Хочу к папе. Мы ему нисколечко не мешаем!» «Господи, у меня сердце разрывается, когда слышу ее жалобный голос и плач. Знала бы она, как я сама хотела бы остаться с ним, признаться ему о дочке» а ей рассказать, что он ее настоящий папа, и жить вместе долго и счастливо. Вот только наша жизнь не сказка. И тут все устроено по-другому, я это понимаю. Она еще нет. Ей рано. Нельзя ломать ребенку веру в хорошие и в чудеса, но как объяснить, почему мы убегаем от папы? Мне тяжело. Но я беру плачущую Дашу на руки... Прижимаю к себе ее вздрагивающее тело. Так и идем. Не помню, когда она так в последний раз истерила. Дочка всю дорогу до нужной автобусной остановки просит вернуться к папе. Иду, и у самой по щекам слезы. Маршрутка прибывает почти сразу, как мы подходим. Глядя в грязное окно, Даша немного успокаивается. Только всхлипывает. На меня не поворачивается. Сглатываю больной ком в горле. Как же я хочу сделать ее жизнь самой лучшей, чтобы у нее все было и она была счастлива. Маршрутка останавливается в районе, где я снимаю квартиру, и мы выходим. Нас встречает холодный мокрый ветер и двухэтажные дома старой постройки. Очень старый. Тут даже лестница на второй этаж деревянная, а потолки в квартирах под три метра. Район неблагополучный, настолько, что эмигранты не часто рискуют тут снимать квартиры. Боятся они местных, собирающихся в кучки подростков и парней постарше. О, Винт! Смотри, кто у нас тут объявился! Раздается неприятный голос юноши, когда мы уже подходим к своему подъезду. Только этих сейчас не хватало. Ничего себе! выдает показное удивление тот самый Винт. Того же возраста юноша, бритый и Стукачка стукачка не побоялась вернуться на район. Блин. За день, как меня увезли на скорой, увидела в окно, как эти двое избивали какого-то мужчину в возрасте. Я и вызвала полицию. Не думала, что это мне как-то аукнется. И до того случая они косились в мою сторону, когда проходила мимо. Но сейчас... «Ты нам должна...» нагло заявляет Первый. Не знаю, как его зовут. «Ты нас сдала, а еще из-за тебя мы задолжали мутному, так как вовремя не сдали товар. А мутный — это мутный, с ним вообще дела водить опасно». Господи, да за что мне все это? Юноши хоть и молоды, но не выглядят задохликами. Они самоуверенно и медленно надвигаются окружая. А я не в лучшем состоянии. Да и здорова была, вряд ли бы особое сопротивление оказала. Самое скверное то, что рядом Дашенька. Боюсь, что могут ей навредить, задвигая ее за себя, а она вцепилась в мою ногу, не отпускает, перепугалась. И должна ты намного, как расплачиваться будешь, заявляет Винт, мерзко улыбается. Можем у тебя в квартире спросить, так сказать, по-хорошему, оглядываясь по сторонам. На помощь к нам никто не спешит. — Но бабки все равно отдавать, — поправляет товарищ первый юноша. — Просто если по-хорошему спросим, процент будет божеским. Че замерла? Пойдем! И тянет ко мне свои руки. — Не трогай маму! — выпрыгивает вперед доченька, громко взвизгивая. — Мой папа вас побьет! И столько ярости в ее глазах! Прямо настоящая заступница! Вот только это я должна ее защищать, а не наоборот. «Гонишь мелко!» — усмехается Вин. «Нет у вас никакого папки. Был бы, мы бы давно заприметили бы. А так могу и сам стать твоим папой. Сейчас мы с твоей мамой только...» Свалили быстро. Неожиданный свирепый грозный мужской голос заставляет не только меня дернуться, но и парней. Пока голову не оторвал.